Часть 7. Когда уже в зрелом возрасте оставляешь родину, стараешься реже думать о том, а что было бы, если бы все-таки. Подчиняешь свою жизнь заботам, глушишь себя работой, как водкой, учишься любить чужой город и произносить слова на незнакомом языке.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 А оставленный инженером дом на Вознесенском проспекте, тоже пойди переименовали, весь мир звал отныне и Ипатевским. Человек технического склада Николай Николаевич Ипатев верил тем не менее приметам и знаком судьбы. Михаил Федорович Романов был избран царем в Ипатевском монастыре Костромской губернии, а через 30 лет его потомок Николай Александрович Романов будет зверски убит в Ипатевском доме Екатеринбурга. Совпадение — это всего лишь совпадение, лежа, а за каждым случайным сходством кроется сила судьбы. В Риме, они с женой были там в прошлом году, инженер хотел увидеть святую лестницу Сан-Лоренцо, ту самую, по которой Христос шел к Пилату. Набожные католики поднимаются по скала Санта на коленях, рядом с ними хрипела от усилия полная Матрона. Николай Николаевич не без труда взбирался по лестнице, вспоминая при этом другие ступени. Здесь всех было 28, там в Екатеринбурге 23. «Нужно помолиться о чем-то», — напомнила Мария. «Загадал, о чем станешь просить?»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 Ему снилась маленькая девочка с белой косичкой. Ей лет 5 и она идет вместе с отцом мимо Ипатьевского дома. В подвале горит свет, и папа вдруг предлагает «давай зайдем, там убили царя». Стены в подвале как будто исчерканы фломастером. А вот другая девочка, она занимается хореографией во дворце пионеров и смотрит в окно. Через улицу ломают старинный особняк, как бы захватывают за углы и тянут в разные стороны, а дом не хочет разрушаться, терпит до последнего, пока, наконец, не выдерживает.